23. Разговаривая с Фло Бонс накануне днем, я то и дело ловила себя на том, что сомневаюсь, появится ли она вообще возле складов этой ночью. И не только потому, что она была сумасшедшей, а еще и из-за ее характера, вспыльчивого и замкнутого одновременно. Локвуд обещал ей всевозможные награды за помощь, включая деньги, груду лакричных конфет и даже кое-какие артефакты из тех, что хранились у нас в цокольном этаже. Но все же мне продолжало казаться, что меньше всего на свете Фло хотелось бы участвовать в рискованной ночной вылазке на аукцион Винквана. Однако она оказалась здесь, во всей своей немытой красе, и повела нас по дорожке в темный закуток между мусорными баками. При всем моем уважении к Фло вынуждена заметить, что это место подходило для нее как нельзя лучше. а она для него». «Сюда, теснее!» – прошептала она. «Вот так, чтобы никто нас не заметил. Все идет по плану, Фло?» – спросил Локвуд. Он взглянул на свои часы. Ровно половина двенадцатого. «Да». Фло сверкнула в темноте своими белоснежными зубами. Винкман приехал пятнадцать минут назад, на автофургоне, а затем выгрузил свое добро. Двух охранников поставил у главного входа. Еще несколько метров, и вы уткнулись бы прямо в них». а сам прошел внутрь еще с тремя мордоворотами и парнишкой. Те трое будут охранять нижний этаж. «С парнишкой?» – прошептала я. «Ты имеешь в виду его сына?» «Ага», – кивнула Фло, его лягушонок. «Да они все сегодня привезут с собой детей». «Они же взрослые, верно? Значит, им нужны будут юные глаза и уши». Она распрямилась. «Если не хочешь опоздать, Локи, вам пора начинать забираться наверх». «Показывай место, Фло». Мы пошли вслед за Фло вдоль стены склада и вскоре услышали мягкий шорох речных волн, а дорожка круто свернула вниз, к краю покрытого песком и галькой берега. И здесь из речной тины поднимался угол склада, а к его обросшей мхом стене была привинчена толстая черная железная водосточная труба. — Вот труба, — сказала Фло, — а вот наверху окно, до которого она достает. — Видишь? Думаю, вы сможете пролезть сквозь него внутрь. — По-моему, окно слишком узкое, — сказала я. «Ты не на то окно смотришь. Я имела в виду другое. Повыше трубы. Его отсюда почти не рассмотреть». «А, понятно. Больше незамеченными вам внутрь никак не попасть. Не думаю, что они станут охранять верхние этажи». Я снова посмотрела на шаткую трубу. Она поднималась вдоль стены бешеными зигзагами, словно линия, которую начеркал карандашом рассердившийся малыш. Думать о верхних этажах мне, честно говоря, вообще не хотелось. «Отлично», — сказал Локвуд. «Надеюсь, мы справимся. Ну а ты, Фло?» привела лодку. Вместо ответа флоткнула пальцем в сторону реки. У берега из воды торчал какой-то длинный низкий черный предмет. Речные волны лениво шлепали его по бортам и корме. «Это ее лодка?» – тихо спросил Джордж, всматриваясь. «А я думал, гнилое бревно плавает». Это почти одно и то же. Я тоже постаралась понизить голос, однако у Фло был замечательный слух. «Что?» – возмутилась она. «Это же моя маленькая Матильда. Я прекрасно ходила на ней на веслах от брендфордских очистных сооружений до самой дагенхемской кожевенной фабрики. И никто про нее ни одного дурного слова не сказал». Локот потрепал Фло по плечу, после чего тайком вытер руку о свою куртку. «Совершенно верно», — сказал он. «Для нас будет большой честью плыть на ней». «Джордж, ты помнишь наш план? Ты совершаешь диверсию, затем вместе с Фло ждешь нас в Матильде». «Если все пройдет хорошо, мы к вам присоединимся. Или, по крайней мере, передадим тебе зеркало. Если же все пойдет наперекосяк, работаем по плану Д. А именно, каждый добирается домой самостоятельно». «Удачи тебе», – кивнул Джордж. «Тебе тоже, Люся. Локвуд, возьмите ваше снаряжение, мешок и маски». Джордж поставил свой рюкзак на песок и выудил из него холщовый мешок. Такой же, как у Фло, только поменьше размером. Из мешка густо и сладко пахло лавандой. Затем из рюкзака появились две черные балаклавы. Мы с Локводом прицепили их каждый к своему поясу. Примечание. Балаклава. Вязаная шапка, закрывающая голову, лоб, лицо и оставляющая небольшую прорезь для глаз, рта или для овала лица. «Хорошо», — сказал Локвод. Сферим наши часы. Аукцион начнется через 15 минут, ровно в полночь. В 20 минут первого — диверсия. К этому времени они еще не успеют заключить сделку». Затем он театральным жестом указал на трубу и спросил, «Хочешь пойти первой, Люси? Или лучше мне?» «На этот раз», — ответила я, — «точно после тебя». Наверное, можно было бы предположить, что подъем по водосточной трубе рождает счастливые воспоминания о деревенском босоногом детстве, о теплых летних вечерах, когда ты вместе со своими задушевными друзьями залезла на соседские яблони. К сожалению, я с детства боюсь высоты, поэтому самым большим моим достижением было покорение лесенки на игровой площадке, но даже с нее я как-то умудрилась упасть и до крови разодрать себе голень. Так что следующие несколько минут, когда я взбиралась по водосточной трубе вслед за Локфудом, были не самыми счастливыми в моей жизни. Железная труба оказалась достаточно широкой, чтобы я могла обхватить ее руками. Помогали и круглые скобы, которыми она крепилась к стене. На них можно было подтягиваться или опираться ногами. Благодаря этим скобам карабканье по трубе напоминала подъем по шведской стенке. Правда, труба была ржавой, в ладони то и дело втыкались чешуйки старой облупившейся краски. Иногда трубе от трубы отваливались какие-то маленькие обломки. Стемза налетал сильный ветер, хлестал мне волосами по лицу, раскачивал трубу. И еще было очень высоко от земли. Один раз я сделала ошибку, позволила себе взглянуть вниз. Там я увидела Фло, которая брела по воде к своему обломку кораблекрушения с гордым именем Матильда, и Джорджа. Он все еще стоял рядом со своим рюкзаком и смотрел на меня снизу. Оба они показались мне маленькими, как муравьи. У меня мгновенно вспотели руки. Все поплыло перед глазами, и я поняла, что сейчас упаду. Я стиснула зубы, плотно зажмурилась и не открывала глаза до тех пор, пока не ткнулась макушкой в каблуки ботинок Локвуда. Он наклонился над пропастью, рассматривая оконное стекло и постукивая по нему своим перочинным ножом. Замазка была старой, легко крошилась, и вскоре стекло упало внутрь. локот просунул руку в открывшееся отверстие, пошарил, нащупал шпингалет и принялся его поворачивать. Шпингалет заржавел и не поддавался. Локвот ругался себе под нос. Наконец он сильно рванул, шпингалет со скрипом вылетел из гнезда, а толчка труба опасно зашаталась, и внутри нее что-то загрохотало и понеслось вниз. Окно открылось. Еще один толчок, прыжок. локут оказался внутри и спустя секунду уже тянул руку, чтобы помочь мне забраться за ним следом. Мы чуть-чуть постояли, выпили воды. Ноги и руки у меня все еще тряслись, но уже не так сильно. Внутри склада пахло пылью, однако здание не казалось заброшенным, как дом Бикерстафа, скорее законсервированным на время. Время, Люси, без пяти двенадцать. Пока что все идет отлично, верно? Мы на месте, Джордж тоже должен подоспеть вовремя, если только не утонет на Матильде, конечно. Я зажгла свой фонарик-карандаш, провела лучом по пустой комнате. Когда-то здесь был офис менеджера, на стенах все еще висели старые доски для объявлений с прикрепленными к ним графиками и цифровыми сводками. «Когда все закончится», — сказала я, — «как мне кажется, ты должен поговорить с Джорджем». локвуд был уже возле двери, всматривался в темноту за ней. «О чем? С ним все в порядке. А по-моему, он чувствует себя отодвинутым на второй план. Самую важную часть работы всегда выполняем мы с тобой, а Джордж остается где-то снаружи, на подхвате». «У каждого из нас свои таланты», — ответил Локфуд. «Просто для оперативной работы Джордж не так ловок, как ты. Попробуй-ка представь, как Джордж карабкается вверх по водосточной трубе. Представила?» то-то же. Однако все это не означает, что сегодня у Джорджа второстепенная роль. Напротив, самое что ни на есть важное. Если он не найдет нужное окно к нужному времени, мы с тобой запросто можем погибнуть. Он немного помолчал и добавил. Знаешь, этот разговор начинает действовать мне на нервы. Давай лучше займемся делом. Пойдем искать лестницу. Этаж склада, на который мы высадились через окно, представлял собой лабиринт из маленьких офисных комнаток-закутков, соединенных узкими петляющими коридорами. Из-за этого поиски лестницы заняли у нас больше времени, чем мы рассчитывали. Кирпичный лестничный колодец обнаружился в самом дальнем углу склада. Теперь время начинало уже работать против нас. Однако мы старались не суетиться, двигались осторожно, по-прежнему останавливаясь и прислушиваясь на каждом углу. Пока мы спускались вниз, я считала лестничные пролеты. Это должно было помочь нам быстрее вернуться на этаж, с которого мы начали спуск». Мы миновали уже шесть пролетов, когда на кирпичах стены замерцал отраженный снизу свет, и почти тут же до нас долетело приглушенное журчание голосов. «Пришли. Начинаем», – прошептал Локвуд. «Маски». Маски балаклавы были необходимы, чтобы скрыть наши лица и избежать в будущем месте со стороны Винкмана. В балаклаве было жарко, щекотно, плохо видно, и вдобавок рот забивало мокрой от дыхания шерстью. Не знаю почему, но Джордж выдал нам балаклавы без прорези для рта. А в остальном все было хорошо. Открыв оказавшуюся перед нами застекленную дверь, мы с Локвадом вошли в огороженную сеткой галерею, нависшую над огромным пустым пространством. Это была главная центральная часть склада, занимавшая, очевидно, все пространство пола. Хотя оценить в полумраке его истинные размеры было затруднительно. Освещен был только небольшой пятачок пола, причем находился он прямо под нами. Мы с Локвадом низко пригнулись, а затем подкрались к самому краю галереи, чтобы лучше видеть и слышать. А рядом с местом, где мы притаились, начинался крутой лестничный пролет. Металлические ступени спускались здесь до самого пола. На галерее было темно, поэтому мы могли не беспокоиться, что кто-нибудь может увидеть нас снизу. Винкман, похоже, был педантом. Мы с Локвудом вышли на галерею всего в три минуты первого, а акцион уже начался. Возле стены на высоких металлических штативах горели три фонаря. Они были расставлены треугольником, так, чтобы их лучи сходились в одной точке и освещали этот пятачок как театральную сцену. Перед сценой стояли шесть стульев, повернутых лицом к фонарям. На трех стульях сидели взрослые, на трех – дети. В тени за стульями стояли двое громил. Они напоминали уродливые статуи, перемалывали зубами жвачку и смотрели в пустоту ничего не выражающими глазами. Еще два стула стояли на освещенной фонарями площадке. На одном из них сидел мальчишка, хорошо знакомый нам по антикварному магазину – Леопольд. На нем был красивый серый пиджак, волосы были тщательно прилизаны и блестели в свете фонарей. Сейчас Леопольд по-детски болтал в воздухе короткими жирными ножками и слушал папеньку. А папенька его, Джулиус Винкман, стоял в самом центре импровизированной сцены. Сегодня скупщик краденого был в сером пиджаке с широкими лацканами и белой рубашке без галстука с расстёгнутым воротничком. Рядом с ним стоял длинный раскладной стол, покрытый чисто черной тканью. Одной волосатой рукой Винкман поправлял на своем толстом носу тонкое пенсне в золотой оправе. Другой указывал на маленький ящик из серебряного стекла, стоявший на столе. «Первый лод, друзья», — сказал он, — «очень симпатичная вещица. Мужской портсигар, платиновый, начало XX века. Принадлежал армейскому бригадиру Горацию Снеллу». Этот портсигар был в нагрудном кармане Снелла в ту ночь, когда его убил сержант Билл Карутерс. Они соперничали из-за расположения одной дамы. Дата – октябрь 1913 года. На портсигаре имеются следы крови. Думаю, он сохранил экстрасенсорные следы того события. Подробнее об этом вам может рассказать Леопольд. Теперь заговорил сын Винкмана. «Экстрасенсорные следы довольно сильны. Эхо пистолетных выстрелов и крики. Хорошо распознаются с помощью осязания. Привязанного к портсигару гостя не наблюдается. Уровень опасности низкий». Он грузно опустился назад на стул и снова заболтал ногами. «Сами понимаете», — сказал Винкман. «Эта вещь вам предлагается просто для разогрева перед главным событием аукциона. Есть желающие приобрести портсигар?» Начальная цена – 300 фунтов. Сверху нам с Локвадом, было невозможно рассмотреть содержимое маленького ящика. Однако рядом с ним на столе стояли еще два. Первый – высокий прямоугольный стеклянный шкафчик, в котором находился заржавленный меч и призрак. Даже сквозь яркий свет фонарей я отчетливо видела потустороннее голубоватое сияние, мягко переливавшиеся волны плазмы. Второй ящик был поменьше – Внутри него было что-то вроде маленькой глиняной статуи или башка в виде стоящего на четвереньках зверя. Из этого ящика сквозь серебряное стекло тоже пробивался призрачный свет, но очень слабый. Ни один из этих предметов меня не интересовал, потому что по другую сторону от Винкмана стоял еще один – маленький столик. Именно на нем пересекались лучи всех трех фонарей. На этом столике стоял стеклянный ящик, накрытый куском тяжелой черной ткани. Ножки столика были опутаны цепями, пол покрыт кольцами соли и железных опилок. Мощная защита от потусторонних сил, может быть слегка показная. Внутренним слухом я уловила знакомый пугающий звук – жужжание полчища мух. Я толкнула Локвуда локтями и указала взглядом на маленький столик. Локвуд едва заметно кивнул в ответ. Аукцион тем временем продолжался. Один из покупателей, сидевший с чопорным видом мужчина в полосатом костюме, проконсультировался со своей соседкой, маленькой девочкой, и набавил цену. Второй покупатель, бородатый мужчина в бесформенном плаще, тут же повысил ее. Между ними начался торг. Третий покупатель сидел неподвижно, даже слегка отвернувшись в сторону, и поигрывал черной полированной тростью. Он был молод, строен, с вьющимися светлыми волосами. Иногда он посматривал на сверкающие ящики, время от времени спрашивал о чем-то сидевшего рядом с ним мальчика, но большую часть времени разглядывал прикрытый черной тканью, стоящий на отдельном столике предмет. Мне показалось, что я уже видела этого молодого человека. Только где? Локвуд тоже присматривался к нему. Потом наклонился ко мне и что-то пробормотал сквозь маску. «Что?» – шепнула я в ответ. «Не могу разобрать, что ты говоришь!» Локвуд задрал нижний край балаклавы. Где только Джордж берет такие штуковины? Неужели нельзя было достать маску с прорезью для рта? Так вот, я сказал, что этот молодой человек, что сидит ближе к нам, он тоже был на приеме. Мы видели, как он беседовал с Пенелопой Фитис. Помнишь? Да, конечно! Теперь я его вспомнила. Он был в зале, где проходил прием. Стоял в толпе в том самом галстуке, который сейчас выглядывал из-под воротника его элегантного коричневого летнего пальто. Клиенты Винкмана – это, как правило, люди из высшего общества. Прошептал Локвуд. Интересно, кто бы это мог быть? Первый лот аукциона портсигар ушел к человеку в полосатом костюме. Рассыпая улыбки и кивая, Винкман перешел к шкафчику с ржавым мечом, но прежде чем он успел заговорить, поднял руку наш молодой блондин. На руках у него были светло-коричневые перчатки из шкурки ягненка или какого-то другого зверька. Маленького, милого и убитого ради этих перчаток. Главный лот, пожалуйста, мистер Винкман. Вы же знаете, зачем мы все пришли. «Так быстро?» – недовольно спросил Винкман. «Но послушайте, я хочу вначале предложить вам подлинное оружие крестоносца. Это французский клинок, в котором, как мы полагаем, заключен настоящий древний спектр или рейс. Возможно, дух одного из убитых этим мечом сарацин. Это редкостная вещь. Совершенно не интересует меня сегодня!» – перебил Винкмана молодой блондин. «У меня уже есть несколько похожих клинков». «Покажите нам зеркало, о котором мы столько наслышаны, и предоставьте нам самим выбирать, какой лот будет следующим». «Другие джентльмены не возражают?» Он огляделся по сторонам. Бородатый мужчина кивнул. Мужчина в полосатом костюме согласно махнул рукой. «Видите, Винкман?» – сказал молодой человек. «Давайте, не тяните, показывайте ваше сокровище». Улыбка на лице Джулиуса Винкмана осталась прежней. Однако мне показалось, что его глаза за блестящими стеклами пенсне прищурились. «Разумеется, разумеется. Вы всегда так открыто и честно высказываете свои пожелания, милорд. Именно поэтому мы так высоко ценим ваш выбор. Что ж, в таком случае позвольте. Он протянул ручищу, взялся за черную ткань, прикрывавшую стоящий на отдельном столике предмет. «Позвольте предложить вашему вниманию уникальную вещь, за которой последние несколько дней безуспешно гоняются лучшие сыщики из Депик. Друзья!» «Перед вами костяное стекло Эдмунда Бикерстафа. Он сдернул ткань. «Мы так долго гонялись за этим предметом, что мое подсознание наполнило его мифическим, магическим и ужасным смыслом. Этот предмет убил бедного Уилберфорса, замертво уложил молодого старьевщика раньше, чем тот успел покинуть кладбище. Он же убил одного из людей Винкмана. Это было стекло, которое желали заполучить все – Барнс, Кипс. Джоблин, Локвуд, Джордж и я. Люди были готовы убивать за это стекло, были готовы умирать за него. Оно обещало человеку нечто странное и ужасное. Я лишь мельком видела это зеркало в гробу Бикерстафа, Однако и в моем мозгу навсегда отпечаталась открывшаяся передо мной блестящая, бездонная, переливающаяся чернота. И вот таинственное стекло вновь было передо мной. И каким же маленьким оно сейчас мне казалось! Винкман выставил зеркало словно музейный экспонат, прислонив к наклонной, оклеенной бархатом подставке. Подставка и зеркало находились в центре большого квадратного контейнера из серебряного стекла. С той высоты, на которой я находилась, трудно было точно определить размер стекла. Но если грубо, то что-то около 15 сантиметров. А еще грубее – сблюдца. Зеркало было повернуто отражающей стороной внутрь. На виду оставалась его тыльная сторона, шершавая, покрытая царапинами, неровная. Костяное стекло было круглым, но с волнистым краем, коричневым и бугристым по ободку. Зеркало состояло из многих плотно подогнанных друг к другу фрагментов, из многих человеческих костей. Мои уши наполнило жужжание мух. Двое из сидевших внизу детей тихо взвизгнули. Все участники аукциона подобрались, замолчали, принялись напряженно и внимательно рассматривать лежащий за стеклом маленький предмет. «Должен обратить ваше внимание на то, что вы видите этот предмет с тыльной стороны». негромко произнес Джулиус Винкман. Стекло на лицевой стороне гладко отполировано, словно горный хрусталь. «Мы должны увидеть эту лицевую сторону», — сказал бородатый мужчина. «Как же торговаться, не увидев этого? Что за дела, Винкман? Шутить с нами задумали?» «О нет, как можно!» — еще шире заулыбался Винкман. «Просто, как всегда, для меня безопасность моих клиентов на первом месте. Вам известно, какой репутацией обладает этот предмет?» Разумеется, известно, иначе бы вы сюда не пришли. Почему вы готовы заплатить за это зеркало, а его начальная цена составляет 15 тысяч фунтов? А потому, что этот предмет опасен. Потому, что вы знаете, какому риску подвергает себя человек, заглянувший в него. Возможно, при этом он чувствует также нечто удивительное чудесное. Не мне об этом судить. Это можно будет проверить только после того, как зеркало обретет своего хозяина. «Мы не можем торговаться на таких условиях», – проворчал бородатый мужчина. «Мы должны взглянуть на другую сторону». «При желании вы сможете смотреть в это зеркало сколько угодно», – улыбнулся Винкман. «Но сначала заплатите денежки». «Что еще вы можете сказать о нем?» – спросил маленький мужчина в полосатом костюме. «Деньги немалые, чтобы торговаться в темную». «Леопольд», – Винкман взглянул на своего сына, – «будьте любезен». Леопольд с готовностью вскочил на ноги и затараторил. Обращаться с этим предметом следует крайне осторожно, помимо опасности, которые таит само зеркало, костные фрагменты, из которых оно сделано, сами могут быть источником, причем не одного, а сразу нескольких явлений. Время от времени я замечаю шесть, может быть, даже семь бледных фигур, парящих в воздухе рядом с этим предметом. От них исходит мощное экстрасенсорное излучение, в основном эмоции гнева и волнения. Поверхность самого зеркала распространяет вокруг себя сильный холод и способна притягивать к себе человека наподобие смертельного призрачного захвата. Взглянувший в это зеркало становится загипнотизированным и едва способным или вовсе не способным оторвать от него взгляд. В результате может наступить полная дезориентация во времени и пространстве. Уровень опасности очень высокий. «Ну-с, — сказал Винкман, когда Леопольд, закончив, плюхнулся назад на свой стул. «Вы получили всю информацию, которой мы располагаем. Теперь прошу вас, подводите своих помощников для более близкого осмотра». Один за другим собравшиеся поднимались со стульев и подходили к стеклянному контейнеру. Взрослые смотрели на костяное зеркало с любопытством. Их дети с подозрением и страхом. Все они окружили столик и о чем-то переговаривались друг с другом. Локвуд вновь приподнял балаклаву и прошептал, наклонившись ко мне. «Двадцать минут первого. Приготовься и следи за окнами». Вдоль противоположной стены склада располагался ряд больших прямоугольных окон, за которыми чернела ночь. Где-то там, под этими окнами, сейчас должны были стоять Фло и Джордж, выгружающие из своего мешка все необходимое. Снаружи они должны были прекрасно видеть всю площадку, на которой проходил аукцион. Я поднялась и сейчас, переминаясь ноги на ногу, чувствовала ладонью холодную тяжесть эфеса своей рапиры. Теперь это могло произойти в любой момент. Внизу под нами толпа плотнее сжалась вокруг контейнера с зеркалом. Сварливым тоном заговорил бородатый. «Я вижу, сквозь кость просверлены два отверстия. Вон там, ближе к основанию. Зачем они?» «Мы не знаем», – пожал плечами Винкман. «Возможно, чтобы крепить зеркало на подставке». Вряд ли найдется человек, который согласится держать его в руке. А рядом со мной негромко ахнул, а затем зашептал Локвуд. «Вот оно! Помнишь те палочки, которые я рассмотрел на фотографии гроба Бикерстафа? Я был прав. Это было что-то вроде штатива, чтобы устанавливать на нем костяное зеркало. Но у Винкмана этих стоек нет!» – заметила я. «У него, разумеется, нет. Джек Карвар не брал штатив, верно?» Его забрал кто-то другой, причем уже после того, как была сделана та фотография. Он загадочно посмотрел на меня и добавил, «И теперь я совершенно точно знаю, кто это сделал». К сожалению, это в характере локвуда Бросить мимоходом дразнящий кусочек информации, причем в самый неподходящий момент. И мучайся потом. Разумеется, мне не терпелось узнать, кого он подозревает, и я обязательно выдавила бы из него все, что нужно. Но в этот момент Винкман попросил участников аукциона разойтись по своим местам. Похоже, сейчас должны были начаться торги. «Где же Джордж?» Локфуд взглянул на часы. Почему он запаздывает? «Джентльмены», — сказал Винкман, «вы посовещались со своими консультантами-экстрасенсами? Если у вас нет вопросов, то давайте приступим к делу. А то, сами понимаете, время поджимает». Как я уже сказал, стартовая цена этого уникального предмета, но молодой человек с пшеничными усами вновь поднял руку. «Погодите, у меня есть вопрос». «Конечно, конечно». Еще шире склабился Винкман. «Прошу вас». «Вы упоминали об определенных рисках, связанных с влиянием потусторонних сил. А как насчет вполне земной уголовщины? Я имею в виду убийство Джека Карвера. Говорят, что Карвер принес вам зеркало, а затем получил от вас кинжал в спину. Нас, в принципе, мало интересуют ваши методы работы, но и внимания к себе никому из нас привлекать не хочется. А убийство Карвера и пропажу зеркала сейчас расследуют Депик и несколько агентств. Краешки губ Винкмана резко дернулись вниз». «Позвольте напомнить вам, джентльмены, о наших предыдущих встречах. Скажите, разве я когда-нибудь нарушал наше соглашение? Разве вы были когда-нибудь недовольны предметами, которые я вам продал? Разрешите мне сказать вам две вещи. Первое. Я никогда не нанимал Карвера, и для этой работы в том числе. Он сам вышел на меня. Второе. Я купил у него этот предмет. Честно, законно, за большие деньги». После этого Карвер ушел от меня в полном здравии. Я не убивал его. С этими словами Джулиус Винкман приложил свою огромную ладонь к груди, к тому месту, где у него, по идее, должно было находиться сердце. За все, что сказано, я отвечаю и клянусь головой своего маленького сына Леопольда. А что касается Депик и всяких разных агентств, он длинно и смачно сплюнул на пол. Вот что я о них думаю. Впрочем, если кто-то из вас боится... «Ему ничто не мешает покинуть аукцион до начала торгов». Винкман шагнул вперед, встал в центре освещенной площадки и широко раскинул руки. «Итак?» В этот момент за одним из окон мелькнул неяркий огонек. Никто из находившихся в складе людей не заметил его. Только мы с Локвудом. И то только потому, что сидели не на свету, а в тени. Затем за окном снова стало темно. «Это сигнал нам», – прошептал Локвуд, опуская нижний край балаклавы. А внизу, на аукционе, Винкману никто не ответил. Молодой человек только пожал плечами, остальные не сделали даже этого. «Хорошо», – кивнул Винкман. «Довольно болтать. Позвольте услышать ваше предложение». Сразу поднял руку мужчина с бородой. И в тот же миг ближайшее к нему окно разлетелось от взрыва ослепительно белого пламени.